Скоро открылись пагубные следствия такого раздела, и брат восстал на брата. Виновником сей вражды был славный воевода Свенельд, знаменитый сподвижник Игорев и Святославов. Он ненавидел Олега, который умертвил сына его именем Люта, встретясь с ним на ловле в своем владении. Причина достаточная по тогдашним грубым нравам для поединка или самого злодейского убийства.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 книжение Ярополка в 973 году, по известию летописца немецкого, находились в Кведленбурге при дворе императора Аттона послы российские. За каким делом, неизвестно. Сказано только, что они вручили императору богатые дары.